Глава 27. 20 декабря на станции Нахичевань в Ростове, где стоял поезд Ставки, в салон вагоне Деникина собрались на совещание Врангель, Романовский, Сидорин, Кульчевский, Топорков и другие генералы. Романовский, простуженный и угрюмый, поминутно кашляя и чихая, коротко доложил обстановку. Тотчас же Деникин тяжело поднялся из-за стола, и, подойдя к карте, висевшей на задней стене вагона, сказал, «Я решил упразднить особое совещание и заменить его правительством при главнокомандующем. Это первое. Второе. Добровольческую армию свести в отдельный добровольческий корпус. Во главе его ставлю старого добровольца, генерала Кутепова. Пусть он железной рукой наведет в корпусе порядок». Генералу Врангелю которого освобождаю от командования добровольческой армии, поручаю устроить сполох на Кубани и Тереке и посадить на коней 20 тысяч кубанцев и терцев. Все толовые учреждения подлежат немедленному переформированию и передаче корпусу Кутепова. Общее командование войсками на Новочеркасской и Ростовской позициях вручаю командующему Донской армии Сидорину, который ввиду объединения фронта будет в оперативном отношении подчинен Кутепову. Генерал Сидорин должен срочно развернуть войска, Ростов прикрыть добровольцами, Новочеркасск — донцами. В центре, на уступе, Деникин ткнул пальцем в карту, вот здесь, поставить конный корпус генерала Топоркова и конный корпус Мамонтова, который по настоянию Донского атамана и Донского круга возвращен на свое место. Да, генерал Улагай заболел и отправлен в Екатеринодар. Всякое давление политических партий будет решительно отметаться. Всякое противодействие справа и слева – карац. Постараюсь привлечь к русской государственности за Кавказе. Ивлев пошел прогуляться по Ростову. На Таганрогском проспекте творилось нечто невообразимое. Во всю ширь его четырьмя потоками шли повозки, санитарные двуколки, тачанки. Между ними ехали верховые казаки, донские и кубанские, а по тротуарам, шлепая растоптанными ботинками по разжиженному снегу, шагали пехотинцы толпами. Все тянулись к мостам через дон. На подводах было немало женщин с домашним скарбом и детьми. Калмыки за своими черными лакированными кибитками гнали коров красной калмыцкой породы, табуны степных коней. Тяжелой серой мглой над городом повисло зимнее небо, затянутое сплошным сукном облаков. У вокзала пылали военные склады. Клубы курчавого густого дыма низко распластались над крышами домов. По всему чувствовалось, в Ростове начались обычные судороги власти, предшествующие сдаче города. По Большой Садовой к вокзалу мчались фаэтоны, линейки, дороги, нагруженные чемоданами, детьми, дамами. На углах офицерские патрули задерживали дезертиров, проверяли документы у подозрительных и тащили солдат в комендатуру. Где-то на окраинах, в рабочих районах, Раздавалась винтовочная стрельба. «Город агонирует», — понял Ивлев, направляясь к зданию гостиницы, занимаемой Освагом. Несколько подвод стояло у главного входа. Солдаты торопливо нагружали их кипами каких-то бумаг, брошюр, пишущими машинками. Сотрудники Освага в длиннополых пальто с винтовками, болтавшимися за спинами, бестолково толкались у парадного подъезда. Ивлев вошел в вестибюль, уже захламленный брошенными бумагами, папками, разорванными плакатами. «Ба, дружище, какими судьбами!» — вдруг услышал Ивлев позади себя знакомый голос голубева багряно «Видите, разбегаемся точно крысы с тонущего корабля. Со вчерашнего дня эвакуация приняла характер бегства». Басисто-голосый художник обеими руками цепко облапил его, и дыша перегаром севухи ракатал. А у нас тут в Ростове с начала октября было введено обязательное военное обучение всех служащих освага и других правительственных учреждений. Нас обучали владеть винтовкой, штыком и даже пулеметом. А 26 ноября в Георгиевский праздник был даже устроен парад ростовской обороны. По Большой Садовой шло чиновничье войсков, потрепанных пальто и стоптанных штиблетах. Сам генерал Лукомский производил смотр сил и, кажется, выразил полное удовлетворение. «Наши газеты трубили, будто противник выдохся», — продолжал Багря Народный. «И что наступает, собственно, только небольшая группа Буденного, лошади которой измотаны до последней степени? Красная пехота еще далеко, под Харьковом, и подтянуть ее в короткий срок невозможно, Ростов не сдадут. Он, мол, укрепляется». А мы, в качестве народного ополчения, все как один выйдем на защиту города. Но лишь дело повернулось острым концом, как тотчас же ростовская буржуазия оказалась на ходу, подсчитала, уложила валюту в чемоданы и умотала в Екатеринодар и Новороссийск. Багря народный усмехнулся и со злым сарказмом продолжал: А доблестные ополченцы сейчас с боем втискиваются в последние пассажирские поезда, примащиваются к беженским эшелонам или всеми правдами и неправдами раздобывают места в привилегированных составах разных военных учреждений. За особое счастье считается попасть в теплушку. Дело в том, что в ней можно просидеть и день, и два, греясь у печки, покуда для беженского состава найдется паровоз. Я уже проводил и Чирикова, и Белибина, и Лансарре, а сам пошагаю с этими подводами. В Батайске стоит наш второй агитационный поезд имени генерала Каледина. И там, сяду. Багряно родный бросил на тротуар недокуренную, погасшую папирос. Если хочешь, Ивлев, я на прощании могу остаканить тебя спиртом. Может, статься, что больше не свидимся. Все пошло кувырком. Я говорил и говорю, если бы остался жив Корнилов, все было бы по-другому. Он понимал, что всякая война глубоко интенсивно разрушает условия морали, разлагает нравы, а гражданская война в особенности. Если можно убивать соотечественников, то значит, все дозволено. Корнилов, конечно, чистил бы добровольческую армию, как во время первого похода чистил босс Держал бы твердой рукой в жестких шорох. А я убежден, — перебил Ивлев, — твердой руки и Корнилова сейчас было бы мало. Теперь для противодействия стихийной силе всех внешних обстоятельств потребовалась бы не одна, а десятки тысяч корниловских рук. А Корнилов уже под Екатеринодаром почувствовал лед и мрак в душе, и утратил ту гипнотическую силу, которая увлекала и бросала на смерть без рассуждений. Я помню даже неукротимый Марков на последнем военном совете при Корнилове сказал, «Город мы не возьмем, а все погибнем». Когда Корнилов это услышал, то уселся в угловой комнате, чтобы дождаться неминуемого снаряда. Он отлично видел, что дом на ферме уже взят в вилку красными артиллеристами. Наконец, собираясь расстаться с Багрянародным, Ивлев сказал, «А сейчас я имел возможность в течение нескольких недель быть при Врангеле и убедиться, что этот генерал, наделенный не в меньшей мере, чем Корнилов, волей и внутренним порывом, был совершенно бессилен противодействовать движению вспять». «Ну ладно, пойдем пить спирт», — мрачно буркнул Багрянародный. «Спасибо». Спирт я не пью. Ивлев распрощался с художником и пошел к Иде Татьяничевой. Впустив его в знакомую прихожую, по-прежнему пахнущую старинными духами, нафталином и как будто горячими пирожками, которыми 9 февраля 18-го года он здесь угощался, Ида испуганно отпрянула назад. «Боже!» — воскликнула девушка. Вы опять пришли в последний час перед сдачей Ростова, как два года назад. Почему? Впрочем, все равно. Теперь это уж и не так важно, как было тогда. Нынче я смотрю на многое по-другому. Я, право, не чаял вас больше видеть. А в свое время молила Всевышнего о вас. А вы как в воду канули. Ивлев снял шинель и стоял, глядя на девушку несколько недоуменно, И тоже почти испуганно. — На сей раз вы тоже пришли сказать лишь одно, что уходите, — вдруг засмеялась Ида. — Но теперь вы уходите навсегда. Хотя вас сейчас в тысячу раз больше, чем было в ту пору, когда вы уходили из Ростова впервые. Сейчас вы слабее, чем были. Ну что ж, таков рок. Ида взяла Ивлева под руку. «Пожалуйста, проходите в гостиную. Я познакомлю вас с двумя петроградками. Они бежали к нам в прошлом году. — Валя, Катя! — закричала Ида. — К нам пришел неотразимый поручик!» На крик Татьяничевой в прихожую вбежали две черноокие брюнеточки, очень похожие одна на другую. «Скажите, возьмут красный Ростов или отстоите его? Неужели нам бежать?» Мы уже отчаялись узнать правду. Усадив Ивлева на кушетку, девушки наперебой спрашивали его о том, как далеко Буденный, почему до сих пор Врангель не дал решительного боя красным. Ивлев, болезненно переживавший события, старался, однако, всячески ободрить петроградских беженок, говорил, что оборона Новочеркасска и Ростова в надежных руках Сидорина и Кутепова, и они здесь устроят красным Бородинское сражение «А я не верю вам», — вдруг сказала Ида, закурив папирос. «Ваши генералы похожи на рудокопов в угольных шахтах, где освещено лишь то, что непосредственно нависло над головой. Вообще все вы — понурговы овцы, слепо бросающиеся в ямы». «Позвольте», — попытался возражать Ивлев, — «у нас есть Врангель, и если он заменит Деникина, все круто изменится». Все, кто не хочет видеть близкого конца, уповают на Врангеля, — усмехнулась Ида. Это пристрастие к Цезарям и Наполеонам выдвигает на первое место Врангеля. А Цезарь и Наполеоны лишь тогда обретают притягательную силу, когда в них узнают самих себя тысячи рядовых соотечественников. — Ида, ты нас убиваешь, пощади, — взмолилась Валя. — Поручик, она уговаривает нас не бежать из Ростова от большевиков. — Да, я говорю, спирт можно с таким же успехом пить не только с деникинскими офицерами, но и с красными комиссарами. — Как тебе не стыдно, — сказала Катя, — что о нас подумает Алексей Сергеевич? — Красота для женщины есть верное средство для того, чтобы занять свое место в любом обществе. Вы обе достаточно красивы и молоды, чтобы нравиться красным комиссарам. — Мы дочери генерала, расстрелянного чекистами, — сказала Валя и по-детски надуло пухлые губы чуть тронутой розовой помадой. — Да, — подхватила Катя, — мы лучше в Париже будем официантками, нежели здесь ублажать убийц нашего отца. Мы никогда не поступимся своей гордостью. — Ладно, — вдруг сказала Татьяничева, — вы можете бежать хоть в Африку, а я останусь здесь. То, что в Ростове учиняли мамонтовские молотчики, Волки, шкуро и разные рыцари кошелька и шпаги было гораздо хуже того, что творили в 18-м году уголовники, разбежавшиеся из тюрем. По крайней мере, комиссары расстреливали тех, кто выходил из рамок дозволенного, а белые генералы сами подавали пример бесшабашного поведения своим подчиненным. Марковцы таскали меня на лукуловые пиршества, учиняемые Маймаевским в ресторане на Большой Садовой. Однажды генерал, эта тучная пьяная свинья, потребовал, чтобы я, голая, плясала перед ним на столе, и офицер Марковец, влюбленный в меня, в угоду генералу, пытался сорвать с моих плеч платье. Я плюнула ему в лицо. — Так, — подавленно крякнул Ивлев. — Да, так, — подтвердила Ида, зло сверкнув черными очами. — А офицеры контрразведки, какие выхоленные! упитанные, с розовыми ногтями, на белых, не знавших никакого труда пальцах. Они право скорее походили на сутенеров или шулеров высокой марки, а как надменно, недоступно держались. На руках носили драгоценные кольца, даже браслеты, курили из золотых портсигаров, не знали счета деньгам, И вместо того, чтобы решительно бороться с дезертирами и мародерами, пресекать спекуляцию военным обмундированием, чистить тыловые учреждения от паразитирующих элементов, наводить порядок в разложившихся частях, они праздно шлифовали тротуары Большой Садовой, да охотились за взятками от крупных дельцов, вагонами сбывавших продукты и медикаменты, предназначенные для фронта и лазаретов. В то время как ЧК без всякой пощады расправлялась с бандитствующими архаровцами и авторитет чекистов Рос, у нас офицеры контрразведки снискали со стороны боевого офицерства самое презрительное отношение к себе. Да и как могли уважать этих себелюбивых, развратных господ и карательных органов те, кто честно сражался с большевиками? Если ЧК помогало дисциплинировать советскую армию, то контрразведчики прежде всего способствовали разложению добровольческой армии. Это они сеяли недовольство среди населения тыловых районов, помогая помещикам собирать имущество, в свое время растащенное из усадеб. Тут уж эти новоявленные жандармы усердствовали сверх всякой меры. Шкурники, отъявленные монархисты, дезертиры в офицерских и полковничьих погонах, Грабители воинских касс прежде всего находили в лице контрразведчиков первых себе покровителей, и вместе с ними предавались безудержной вакханалии наживы и карьеризма, диким оргиям и разгулу. Немало было контрразведчиков в Ростове, Новочеркасске, Новороссийске, Екатеринодаре, Таганроге, Харькове, а англичане... Вынуждены были самолично развозить обмундирование в воинские части, чтобы оно не было раскрадено и распродано по дороге. Вы обратите внимание, если чрезвычайную комиссию возглавил один из наиболее идейных и близких соратников Ленина Дзержинский, которого большевики по праву называют «безупречнейшим рыцарем революции», то у Деникина во всей добровольческой армии не нашлось ни одного генерала с именем, который согласился бы стать во главе белой контрразведки. Вот это верно. И как это обстоятельство до сей поры сколько-нибудь серьезно не озаботило ни Деникина, ни Романовского, удивился Ивлев, а Ида еще более разгорячилась. Не раз близкие мне офицеры-фронтовики продолжала она горячо, говорили, что добровольческая армия состоит из князей, княжат и прочей сволочи. Князья, генералы, с которыми Деникин бежал из Быхова, княжата — участники ледяного похода. В самом деле, Романовский, Лукомский, Эрдели у Деникина были первые скрипки. Участникам ледяного похода, пусть даже и самым в ту пору посредственным по боевому поведению — Неизменно предоставлялись всевозможные привилегии и тепленькие места в штабах. Им любое преступление прощалось. Недаром же Деникин начал с того, что в него не верила армия, и кончил тем же недоверием. «Ваша, поручик Ивлев, великая, единая, неделимая Россия, также похожа на великую, единую, неделимую Россию Деникина и Соколова, как Швеция на Занзибар». В добровольческой армии волею судеб оказались в одном ряду вешатель Покровский и гуманнейший художник Ивлев, простейший Деникин и подлейший Соколов, гвардейская махновщина и мечтательно-наивная интеллигенция, волки Шкуро и глупо-романтические юнцы из гимназий. А в результате ничего цельного, ничего единого. И те, кто пошли сюда как на высшее служение, попали в положение пасынков. Их оставили без шинелей, без сапог, в то время как офицеры контрразведки щеголяли в новых отличнейших английских френчах и ботинках. А эти петроградские девчонки и по сей час готовы с контрразведчиками стаканами локать спирт. Ну и да, это уже превосходит все. Обе девушки вскочили с кушетки. — А вы не кричали, обезумев от спирта? Давайте сгорим в огне вакханалии! — Вам кажется, что нельзя устоять в великом крушении. Врете, устоять можно. — Вы, поручик, не слушайте ее, — взмолились сестры. — Она оклевещет на себя и на нас. — Впрочем, — горячо продолжала Татьяничева, — Я сама прежде не могла без благоговейного чувства думать о юнкерах, о поруччиках, шедших за Корниловым. Мне в ту пору они казались рыцарями высокого долга и чести. Я видела в них цвет нации. Я молилась о трехтысячном отряде, уходившем в степи Кубани. Плакала о той дивной молодежи, которая без страха с боями ушла в неизвестность. Радостно и восторженно изумлялось героизму бескорыстных юнцов. Впрочем, они, конечно, были вовсе не похожи на нынешних горе-вояк, Тысячами бегущих через Ростов от вахмистробуденного. Вы говорите, двухлетний труд Деникина был трудом паука. Вместо медовых сот он выткал гнилую паутину, которая рвется всюду никому этой паутины не обратить в стальные пружины. — А вы-то сами что делаете? Вы куда бежите? Ивлев, не ожидавший от Иды такой горячей тирады, втянул голову в плечи и с невыразимой тоской глядел себе под ноги. Она права. В белой армии развился безграничный эгоизм, родственный безоглядному шкурничеству. Каждый стал заботиться лишь о себе. «Теперь», — вспомнила Ида, — «говорят о бронепоездах, которые якобы будут двинуты по Екатерининской и Юго-Восточной железным дорогам, об английских танках, которые якобы выкатят навстречу конницы Буденного». Чепуха! Этими лживыми версиями утешают ростовских обывателей, а полки за полками уходят за дон. Одной десятой ушедших туда достаточно было бы, чтобы наголову разбить буденного. Нет, белая армия — это армия без позвонка и головы. Сколько бы еще, — говорила Татьяне, — чего неизвестно. Но вот с парадного раздались один, другой — звонки, и через минуту гостиную заполнила целая ватага молодых офицеров Донской армии. Сбросив шинели, полушубки прямо на пол, в углу комнаты, — Каждый из них выставлял на стол бутылки со спиртом, вином, выкладывал куски сала, караков завернутые в бумагу. Усатый Исаул, увидев на Ивлеве черные погоны с белыми кантами, почтительно звякнул шпорами. «Приветствую офицера Марковца. Простите нас за шумное вторжение, но решили, что называется под занавес, учинить пирушку на паритетных началах. Все кабаки в Ростове закрыты». Надеюсь, вы не откажетесь разделить с нами трапезу. Нам, донцам и вам, добровольцам, одна дорога к Черному морю. Ивлев поглядел на ручные часы. Шел уже девятый час вечера. Остаться с донскими офицерами значило отстать от поезда Врангеля. Нет, еще рано складывать крылья. Может быть, Врангель еще станет во главе всего дела ведь недаром же он согласился отправиться на кубань поднимать сполох ивлев встал с кушетки и сказал благодарю вас господин есаул за любезное приглашение но к десяти часам вечера я должен быть на вокзале когда он вышел на улицу хлопья талого снега валили сплошной стеной редкие фонари горевшие на большой садовой как то уныло жалко и тревожно помигивали Ивлев поднял воротник шинель, сунул руку в карман и зажал в ладони холодный браунинг. Снова он покидает Ростов. Кто знает, быть может, на сей раз безвозвратно. Снова впереди тьма, мглистая тьма, и когда ее прорежут маячные огни, зорницы предрассветные. У здания гостиницы, прежде занимаемой освагом, ходили как тени уличные проститутки. Одна из них в вымокшей шляпке с жалкими цветами, приколотыми к груди, преградив дорогу простуженно осипшим пропитым голосом, спросила, — Ну что, корниловец, не весел? Угости папиросой. А взяв папиросу и закурив, не то насмешливо, не то сочувственно сказал, — Неужто на улице развлечения ищет? Хочешь, сведу в злачное место, где спиртиком можно побаловаться? А то тут на снегу вся внутренность отсырела. Ну что, молчишь, а ли Ермаков, или колоколов нету те? — Извини меня, милочка, — в тон проститутки проговорил Ивлев, — но я не ходок по злачным местам. — Ну и невезучий я, — пожаловалась девица и отвернулась. Ивлев зашагал быстро по улице. — Эх, яблочко, вода кольцами, будем рыбу кормить добровольцами. Это кто-то весело и задорно запел в темном переулке. У Ивлева тоскливо сжалось сердце. Раз уж в центре Ростова поют так, то можно считать, что город сдан. Надежд отстоять его нет.